Глава 19. Тротуар перед синей птицей заставлен автомобилями, и таксисту ничего не остаётся, как только припарковаться на противоположной стороне, возле магазина игрушек. На дверях висит табличка: "Открыто". Когда-то у нас с Эми был излюбленный маршрут. Мы направлялись в магазин канцтоваров, чтобы купить наклейки, А потом вместе с Руби шли к Джепетто присмотреть кое-что из игрушек. Руби дружила с хозяевами магазина, симпатичной парой средних лет. Впрочем, хозяйка Джепетто отнеслась ко мне не очень дружелюбно, когда я приехала сюда по делам наследства. Мне вспоминается та недовольная гримаса, которой она наградила меня во время случайной встречи. Не забыла я и чувство вины — которая всколыхнула во мне это враждебность. Расплатившись таксистом, я решаю заглянуть в магазинчик, чтобы возобновить давнее знакомство. Дверь приветствует меня громким скрипом. Я захожу внутрь, и взгляд мой падает на попрыгунчика, который сидит в коробке на ближайшей полке. Подавшись искушению, я начинаю накручивать ручку. Как всегда, клоун на пружинке выскакивает из своего укрытия Неожиданно для меня. Новым оказывается лишь то, что сердце в груди начинает колотиться вдвое быстрее. Невыносимо думать, что даже такой пустячок способен выбить меня из равновесия. Удастся ли мне когда-нибудь побороть беспокойство и восстановить пошатнувшееся здоровье? «Всякий раз это оказывается полной неожиданностью», — замечает из-за моей спины седовласый мужчина. верно Слегка смутившись, я ставлю игрушку обратно на полку. «Меня зовут Джун Андерсон», — поворачиваюсь я к мужчине. «Я племянница Руби. Тётя оставила мне магазин и...» «Разумеется, я помню тебя, Джун». Карие глаза мужчины поблёскивают в свете лампы. «Я бил Вы с сестрой частенько заглядывали сюда в детстве». «Верно. Я была той, что постарше». «И по воспитанию», — добавляет он с улыбкой. «Мне не хочется говорить об эми и я невольно отвожу взгляд». «Стало быть, ты собираешься продать магазин». «Продать?» — переспрашиваю я. «Почему вы так решили?» Дверь, ведущая в заднюю комнату, распахивается, и на пороге появляется женщина. лилиан говорит мужчина, — «это Джун Андерсон, племянница Руби». Та бросает на меня холодный взгляд. «Это которая работает в банке?» «Я действительно работала раньше в банке», — торопливо поясняю я. «Но недавно уволилась. Я как раз хотела сказать, что переезжаю в Сиэтл. Хочу поселиться в квартире Руби и управлять вместо неё магазином». Лилиан бросает на Билла ошеломлённый взгляд, словно спрашивая, «Можно ли мне верить?» Но уже в следующее мгновение её ледяное лицо озаряется улыбкой. «Благослови тебя Господь, детка», — говорит она. «А мы-то думали, ты собираешься продать магазин застройщику». «Только через мой труп», — улыбаюсь я в ответ. «А ты здорово на неё похожа». Такие слова как раз в её духе. «Вы тесно общались с ней в эти последние годы?» «Я заглядывала к ней так часто, как только могла», — кивает лилиан «Даже сейчас, шагая по улице, я с трудом подавляю желание зайти на минутку в книжный. До сих пор не могу поверить, что Руби уже нет с нами». «Я тоже. Не знаю, известно вам или нет, но магазин сейчас находится в печальном финансовом положении. Я планирую организовать презентацию» чтобы выяснить, не поможет ли мне общественность со сбором средств. Буду рада, если и вы заглянете на эту встречу». «С превеликим удовольствием», — говорит лилиан «Мы охотно сделаем всё, что в наших силах», — добавляет Билл. «Дай знать, если мы чем-то можем помочь тебе». Я на секунду задерживаюсь у двери. «Есть кое-что, о чём бы мне хотелось поговорить с вами». Возможно, вы не в курсе всей истории. Но недавно я выяснила, что много лет назад тётя родила ребёнка. Я замолкаю, заметив, как меняется лицо Лилиан. Мальчика, которого она почти сразу отдала в приёмную семью. Билл, бросая взгляд на жену, затем вновь поворачивается ко мне. "У Руби были причины держать всё в секрете", продолжаю я. "Но я подумала, что этот парень «Если только отыскать его, мог бы помочь мне синей птицей. Зовут его Джи-Пи». «Джи-Пи?» переспрашивает Лилиан. «Да, может, вы что-нибудь помните об этом? Сын Руби родился в 1975 году. Джи-Пи-то тогда уже был здесь, так ведь?» «Да», — кивает Билл и выжидательно смотрит на Лилиан. «Это было так давно!» — качает она головой. Но я помню ребёнка Руби. Взгляд её устремлён в пространство, как будто она пытается заглянуть в прошлое. Знаю, что ей нелегко было расстаться с малышом. Боюсь, это всё, чем я могу тебе помочь. Понимаю. Я стараюсь скрыть разочарование. Что ж, буду искать сама. Наверняка он живёт где-нибудь в Сиэтле. Лилиан пристально смотрит на меня. Затем мягко улыбается. «Когда что-то ищешь, чаще всего находишь это прямо перед собой», — замечает она. «Постойте-ка», — говорю я. «Нечто подобное, если не ошибаюсь», — сказала однажды Маргарет Уайсбраун. «Всё, что мы ищем, оказывается именно там, где мы это находим». «Верно», — подтверждает с улыбкой лилиан «Что ж», — киваю я, — «будем надеяться на лучшее. До свидания». «Было очень приятно снова повидаться с вами». «До свидания, Джун», — говорит Билл. Дверь откликается привычным скрипом. Я выхожу на улицу и иду к себе в магазин. От Антонио пахнет чем-то вкусным, а в голове у меня звучат слова «Лилиан». «Когда что-то ищешь...» Чаще всего находишь это прямо перед собой.